С одной стороны строительства шла одна цепь под командованием главного технолога Штрибра, а с космодрома Луна-Сити другая. И в ней-то, при командующем, которым был капитан-навигатор Плейдар, роль координатора действий обеих сторон выполнял Иркс. Он хорошо понимал, что в любую минуту они рискуют пропустить Цитавра, укрывшегося, скажем, в глубокой тектонической трещине. Они не заметят его, даже если он будет просто обсыпан светлым лунным песком. Маккор, который как советник и электротронник ехал вместе к Спирксам, придерживался того же мнения. Вездеход швыряло из стороны в сторону с чудовищной силой. Они шли на скорости, от которой, как их безмятежно предупредил водитель, рано или поздно вытекут глаза. Они находились в восточной зоне моря спокойствия. И меньше часа езды отделяло их от района, где с наибольшей вероятностью мог находиться автомат. После пересечения этой условной границы весь экипаж должен был надеть шлемы, чтобы тотчас покинуть вездеход при внезапном поражении и пожаре или утрате герметичности. Вездеход переделали в боевую машину. Механики, смонтированные в его шарообразные башенки, мощный горный лазер, однако с точностью боя дело обстояло плохо. Пиркс считал её совершенно иллюзорной, особенно в сравнении с меткостью Сетавра, который был оборудован автоматическим прицелом. Его фотоэлектрические глаза следили с лазером, и он мог мгновенно поразить объект, находящийся в центре поля зрения. Но везде ходит уже Уж провели какой-то странный прицел, переделанный, наверное, из старого космического дальномера, и опробовали его при выходе из Лунасити, постреляв по скалам на горизонте. Скалы были довольно большими, расстояние не превышало километра, и всё же удалось попасть в них лишь с четвёртого выстрела. Тут ещё раз дали себя знать лунные условия, ибо луч лазера виден как ослепительная нить только в рассеивающей среде, например, в земной атмосфере. В вакууме пучок света любой интенсивности не видим, пока он не наткнётся на какое-либо препятствие. Поэтому на Земле можно стрелять из лазера, как стреляют трассирующими пулями, корректируя огонь по видимой линии их полёта. На Луне лучёмёт без прицела был лишён практической ценности. Пиркс сказал об этом Маккорку, когда лишь несколько минут езды отделяли их от предполагаемой опасной зоны. "Я не подумал об этом", ответил ему инженер и добавил с усмешкой: "Зачем, собственно, вы мне это говорите?" "Чтобы избавить вас от иллюзий", ответил Пиркс, не отрывая глаз от окуляра перископа. Хотя оправу окуляра и прикрывала подушечка из пены резины, Бирк сознавал, что очень долго будет ходить с подбитым глазом, разумеется, если выйдет живым из этой истории. А также, чтобы объяснить вам, для чего мы тащим за собой всю эту лавочку. Эти баллоны, спросил Маккорк, я видел, как вы брали их со склада, что в них такое? Аньяк. Хор И кое-какие углеводороды от летеопиркс. Думаю, что они нам пригодятся. Газ от домовая завеса попытался угадать инженер. Нет. Я думал скорее о каком-то способе корректировать огонь. Если нет атмосферы, надо её создать хотя бы ненадолго. Боюсь, что нам не хватит времени. Может быть, я взял их на всякий случай. Против безумца лучше всего применять безумную тактику. Они замолчали, потому что вездеход начал швырять как мячи, а амортизаторы били и скрежетали, в любом гоновении в них могло закипеть масло. Вездеход нчался по скату усеенному остроконечными обломками скал. Противоположный склон сверкал пензовой белезной. Вы знаете, чего я больше всего поставишь, начал Пирк когда рывки вездехода немного ослабли. Он стал удивительно разговорчивым. Не Сетавра, совсем не его. Этих вездеходов со строительства. Будет весело, если один из них примет тебя за Сетавра и начнет вспарывать лазером. Эй же вы все предусмотрели, буркнул инженер. Курсант, сидевший рядом с радистом, перегнулся через спинку своего кресла и подал Пирксу кое-как нацарапанную радиограмму. «Вошли в опасную зону района двадцатой ретросляционной мачты. Пока ничего. Точка. Стрибер. Точка», — громко прочитал Пиркс. «Скоро и нам придется надевать шлемы». Вползая на склон, машина сбавила скоростью. Берц заметил, что уже не видит левого соседа, только правый вездеход тёмным пятнышком полз вверх под косу. Он приказал вызвать левую машину по радио, однако ответа не последовало. "Начинаем разбредаться", спокойно сказал он. "Этого я и ожидал. Нельзя ли поднять антенну повыше?" "Нет. Плохо." Они взобрались уже на вершину пологого холма.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 А потом тяжело валются вниз, будто собираясь лететь кувырком в бездонную пропасть. Биркс заметил очередную ретрансляционную мачту, бросил быстрый взгляд на прижатый к колену планшет с целлоидным верхом и приказал всем надеть шлемы. Теперь они могли разговаривать только по внутреннему телефону. Оказалось, что пустыня может швырять вездеход ещё сильнее, чем до сих пор. Голова болталась в шлеме, как ядрышко ореха в пустой скорлупе. Когда наконец они спустились ниже по склону, зубчатый кратер торечили исчез, закрытый ближними холмами, и почти одновременно исчез из виду правый сосед. Ещё минуты две они слышали его позывные, потом волны, отражённые от скалы, скозили, и наступил так называемый мёртвый радиоштиль.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 Внезапно крохотное оранжевое пламя прыгнуло во мрак далёкого неба, замерцало, всжало и исчезло. И снова блеск, немного поярче. Пиркс вскрикнул внимание. Вижу какой-то взрыв. И принялся яростно крутить ручку перископа, отчитывая аддимот по прозрачной гравировке стеклянной шкалы. Изменить курс, рявкнул он. 47 запятая 8, полный вперёд водитель понял его, хотя так командует, собственно, на космическом корабле. Обшивка и все узлы вездехода спазматически дрогнули, и развернувшись почти на месте, машина рванула вперёд. Пиркс поднялся с кресла, потому что когда он сидел, толчки отрывали его от окуляра. Новая вспышка, на этот раз малиново-перестово пламенями, Однако источник вспышек или взрывов находился вне поля зрения, скрытый хребтом, на которое они взбирались. — Внимание! — сказал Пиркс. — Подготовить личные лазеры. — Доктор Маккорг, подойдите к люку, по моей команде, или в случае попадания, откройте его. Водитель, сдавьте скорость. Холм, на которой карабкалась машина, вздымался над пустыней, как голень какого-то лунного чудовища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 Бюркс вглядывался в неглубокую котловину, охваченную с двух сторон вытянутыми в виде лучей каменными осыпями древних магматических потоков. 2/3 обширной долины лежали под ярким солнцем, последнюю треть окутывал саван абсолютного мрака. На фоне этой бархатной тьмы, как сатанинская драгоценность, угостал в красном свечении наполовину распоротый остров в какой-то машине. Коне Петырк своего видел только водитель, потому что броневые заслонки иллюминаторов были опущены. Петырк, по правде говоря, не знал, что делать. Это какой-то вездеход, раздумолил он. Куда он шёл? На юг, видимо, из группы строительства. Нас тоже подбил его сеตавр. В таком случае, мы-то им здесь на виду, как кретины, надо укрыться. Но где все остальные вездеходы, северные и южные? Готов, крикнул радист, он приключил рацию вездехода на внутреннюю сеть, так чтобы все могли слышать в шлемах и принимали сигналы. Осцип, прототипный обвал. Спина о шум кабелена. Повторение повторное, излишнее. Доступ по азимуту. Поликристаллическая метаморфизация. Звук в наушниках пирк. Голос его, говоря его слова, отчётливо, монотонно и без малейшей интонации. Это он. Вздрогнул Пиркс, сетавр. "Алло, радист! Переингируй, быстро переингируй! Давай перин чёрт, побери, пока он ещё передаёт". Он орал так, что его оглушил собственный крик, усиленный замкнутой полостью шлема.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 Бессмысленная болтовня, казалось, ослабевала. «Где этот чертов пеленг?» Пиркс, не отрывая глаз от прицела, услышал неразборчивый шум. Это Маккорг бросился вперед, оттолкнул радиста, послышалась какая-то возня, и тут же в наушниках рождался спокойный голос кибернетика. «Азимут, тридцать девять девять десятых, сорок ноль десятых, сорок одна десятая, сорок две десятых»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 вверх столночным блестком. Из-за толстых рукавиц было чудовищно трудно удерживать рукоятку в неподвижности. Пламя ярче солнечного взвинтилось васьму как лавины метров в 10 от подосавившего остова, остановилось и разбрызгивая окалину, пробилось дальше, выбросив две метеллочки искр. В наушниках что-то бормотало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 Двигатель заревел, их швырнуло так, что Пиркс полетел на дно вездехода и покатился вперед между коленами радиста и курсанта. Баллоны, крепко принайтовленные снаружи к броне, отызвались пронзительным дребезжанием. Машина мчалась с задним ходом. Что-то страшно хрустнуло под гусеницей, развернуло вездеход, швырнуло его в сторону. В мгновение казалось, что он начинает уже переворачиваться, Но водитель, отчаянно нажимая на газ, тормоза и сцепление, преодолел это бешеное скольжение. Машину пронизала как бы затяжная судорога, и она остановилась. Как геометичность, — крикнул Пиркс, поднимаясь с пола. Счастье, что покрыт пенопластом, — подумал он. — В порядке. Ну что ж, довольно близко, — совершенно иным голосом сказал Пиркс, вставая с пола и распрямляя спину. Не без сожаления, он добавил в пол голоса, «Каких-нибудь двести метров влево, и я бы его зацепил». Маккорг пробирался на свое место. «Спасибо, доктор», — сказал Пиркс, уже прильнув к перископу. «Алло, водитель, спуститесь вниз по тому самому пути, каким мы поднимались. Там такие маленькие скалы, что-то вроде арки». «Вот-вот, въезжайте в тень между ними и остановитесь!» Медленно, словно с преувеличенной осторожностью, вездеход въехал в полузасыпанную песком нишу среди обломков скал и остановился в их тени, которая сделала его невидимым. «Великолепно!» — почти ветер, — сказал Пиркс. «Теперь мне надо двоих, кто пошел бы со мной на небольшую разведку». Макорк вызвал к себе почти одновременно с курсантом. Прошёл. Внимание. Вы обратились он к остальным стоящим здесь. Не выходите из тени даже если сетавр пойдёт прямо на вас. Сидите тихо. Ну разве что он полезет на вездеход, тогда обороняйтесь. У вас есть лазер, но это мало вероятно. Помогите, обратился он кдителю этому юноше снять с брони газовые баллоны. «А вы, — сказал он уже телеграфисту, — вызывайте Луну-1, космодром, строительство, патрули, и первому, кто отзовется, сообщите, что Сетавр уничтожил один вездеход, по-видимому, со строительства, и что три человека с нашей машины пошли охотиться. Пусть там никто не суется с лазерами, не стреляют в слепую и так далее. А теперь пошли». Поскольку каждый мог унести только один баллон, Они захватили с собой четыре. Пиркс повёл товарищей на вершину черепа, нет свой когдальше, туда, где спускалась вниз неглубокая расщелина. Они прошли сколько было можно и поставили баллоны под большой глыбой, после чего Пиркс поставил товарища водителю вернуться. Сам же он, приподнявшись над камнем, стал осматривать с бинокль котловину. Интелекtronic и курсант сидели рядом с ним на корточках. Бернц Пиркс заговорил: "Не вежи его. Доктор, то, что он говорил, имело какой-нибудь смысл?" "Нет, пожалуй. Разорванная речь что-то вроде шизофрении. Обломки уже догорают", заметил Пиркс. "Зачем вы стреляли?" спросил Маккорк. "Там же могли быть люди. Там никого не было". Пиркс передвигал бинокль миллиметра за миллиметром, внимательно осматривая каждый бугорок, освещенного солнцем пространства. Они не успели выпрыгнуть. — Почему вы так в этом уверены? Он разрезал машину пополам. Это видно даже сейчас. Он стрелял метров с десяти. Кроме того, оба люка стали запертыми. — Нет, — нет добавил он через несколько секунд. На солнце его нет, а ускользнуть он, пожалуй, не успел. Попробуем его выманить. Пригнувшись, он втощил тяжёлый баллон на верхушку камня и толкая его перед собой, бормотал сквозь зубы: "Вот они, истории с индейцами, о которых я всегда мечтал". Баллон наклонился, придерживая его за вентиль. Распластавшись на камне, Пиркс отрывисто бросил. «Если увидите голубой блеск, стреляйте сразу же в его лазерный глаз!» Изо всех сил он толкнул баллон, который сначала медленно, а потом с нарастающей скоростью покатился под откос. Все трое приготовились стрелять. Баллон скатился уже метров на 200 и двигался все медленнее, потому что крутизна уменьшалась. Раз или два показалось, что его остановят выступающие камни, но баллон перекатывался через них, становился все меньше, и тускло поблескивающим пятнышком уже приближался ко дну впадину. — Не вышло, — сказал разочарованно Пиркс. — Либо он умнее, чем я думал, либо не обратил внимания, либо Пиркс не договорил. На склоне под ними что-то слепительно сверкнуло, пламя почти сразу превратилось в тяжёлое грязно-жёлтое облако, сердцевина которого пылахала гурлявым огнём, а края расплывались, цепляясь за обломки скал. "Хлор", прокомментировал Пиркс. "Почему вы не стреляли? Ничего не видно было?" "Ничего", в одно слово ответили курсант и макорк. "Прах хвост" укрылся за каким-нибудь бугорком или бьет с фланга. Теперь я вправду сомневаюсь, получится ли что-нибудь. Он поднял второй баллон и отправил его вслед за первым. Сначала баллон покатился точно так же, но где-то на середине склона повернулся и замер в неподвижности. Пиркс не смотрел на него, Все внимание он сконцентрировал на треугольном полотнище мрака, в котором скрывался сетавр. Медленно текли секунды. Внезапно склон содрогнулся от взрыва, и вдалеке, как куст, поднялось газовое облако. Место, где укрылся автомат, Пирксу не удалось заметить. Но он увидел линию выстрела, точнее ее часть полосы которая материализовалась в ослепительную нить, пронзившую остатки первого газового облака. Пиркс сразу повел прицелом вдоль этой светящейся траектории, которая уже угасала, и когда край темноты попал в пересечение паутинок, нажал на спуск. По-видимому, одновременно с Пирксом то же самое сделал Маккорг, а через мгновение к ним присоединился и курсант. Три солнечных лемеха покали чёрное дно котловины, и тут же словно какая-то раскалённая дверца захлопнулась перед стрелявшими. Их каменный заслон задрожал, с его краёв посыпались мириады яростных радуг, расплавленный кварц осыпался с афандры и шлемы, моментально превратившись в микроскопические слёстки. Маккорк и Биркс лежали распростравшиеся за стелой,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 И мы постараемся, насколько возможно, задержать его, обратился Биркс к курсанту. Тот от полс назад и, пригнувшись, побежал к скалам, среди которых стоял Дихот. У нас остались два баллона, по одному на каждого. Доктор, мы переменим теперь позицию. Прошу соблюдать осторожность. Дихот хорошо укрываться, потому что он уже пристрелялся к нашему утёсику. С этими словами Пиркс поднял балон и, используя тени, отбрасываемые большими обломками скал, как можно быстрее двинулся вперёд. Пройдя шагов 200, они уселись в углублении магматической осыпи. Курсанту, который побывал возле вьездехода, не сразу удалось их найти. Он тяжело дышал, словно пробежал милю. "Спокойней. Не горит", заметил Пиркс. "Ну что там слышно?" Сидя в остановленном, захлёбываясь гложал курсант. Он пристегнут на корточке рядом с Пирксым, и тот увидел за иллюминатором шлема моргающие глаза юноши. В машине, которая погибла, находились четыре человека со строительства. В второй машине пришлось покинуть поле боя из-за дефекта лазера. Остальные прошли стороной и ничего не заметили. Пирксский много головой, словно говоря: "Именно так я и думал. Что ещё? Где наша группа?"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 Маккор промолчал. Перкс обдумывал, как поступить: выжидать или не выжидать. Конечно, если вездеходы прочешут котловину, то успех обеспечен, однако не без потерь. Вездеходы в противоположности Тавру были крупной мишенью, неповоротливы и должны были нападать сообща, иначе поединок окончился бы так же, как с машиной строительства. Пирк старался придумать какую-нибудь уловку, которая выманила бы Ситавра на освещенное место, если двинуть на Ситавра, как приманку, пустой, телеуправляемый вездеход и поразить автомат из другого места, скажем, сверху. Ему пришло в голову, что вовсе не нужно никого ждать, поскольку они располагают вездеходом. Но план как-то не конкретизировался пускать машину в слепую не имело смысла. Сетавр разнесёт её в деетиски, и она с места не двинется. Жен понимает, что именно теневая зона, в которой он держится, даёт ему преимущество. Но ведь сетавр не машина, созданная для боя, со всей его тактикой. В этом безумии есть система, но какая? Они сидели, сжавшись в комок у подножия каменной плиты, скрытой ее густой холодной тенью. Внезапно Пирксу показалось, что он ведет себя, как последний осел. Будь он там, на месте этого Сетавра, что бы он сделал? Пиркс сразу ощутил беспокойство, ибо не сомневался, что Сетавр попытается атаковать. Пассивное в ожидании не могло принести никакой пользы.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 Я боюсь, что он захватит нас в расплох, проговорил Пиркс, быстро вскакивая на ноги. А вы как думаете, вы полагаете, что он может нас перехитрить? спросил МакКорки и усмехнулся. И мне это пришло в голову. Ну, разумеется, это было бы логично, но поступает ли он логично? Вот в чём вопрос. Придёт ещё раз попробовать, буркнул Пиркс. Нужно сбросить эти баллоны вниз. Посмотрим, что он сделает. Понимаю. Прямо сейчас? Да, осторожнее.